Издательство 1С Publishing и студия MDM Vision представляют. Наталья Шитова. Неспящая. Книга вторая. Двоедушники. Глава первая. Наверху раздался удар, потом вскрики. Ещё удар, потом что-то тяжёлое шлёпнулось плашмя прямо над моей головой. Кто-то взвизгнул. Я бросилась вон из комнаты и побежала вверх по лестнице. На втором этаже в комнате девчонок была Настя, широко распахнута дверь. Я вбежала, я остановилась рядом с Эриком. Он успел примчаться на шум ещё раньше меня. Следом за мной, тяжело дыша, ворвалась Вероника и тоже замерла на пороге. Что случилось? спросила она меня в затылок. Пока ничего особенного, спокойно отозвался Эрик. Но «Ну, как бы да. Пока ничего особенного, это точно. Много чего я повидала, и такое тоже. Зрелище не то чтобы потрясающее, но человека неподготовленного обычно слегка поражает экзотикой. Здесь же среди нас неподготовленных не было. Значит и особенного ничего не случилось. Молодой высокий мужчина стоял посреди бедлама из двух опрокинутых тумбочек и разбросанной одежды. Поза его поза бойца, готового к схватке. Правда врага своего он, похоже, толком не разглядел. Взгляд отчаянный, невидящий, род перекошен в растерянности. Кудрявые волосы по плечам раскиданы. Сам парень белокош, упитанный, немного рыхловат, но в целом ничего так симпатичный, если не заострять внимание на том, что надето на нём лишь подгузники. Девчонки повизгивая рассредоточились по комнате. Не сказала бы я, что они выглядели сильно испуганными. Так, самая малость. Кто дежурил в каморках? Также тихо и спокойно поинтересовался Эрик. "Я", отозвалась Вероника, и бесстрастно уточнила Эрик. "Мне нужно было выйти", угрюмо грозналася она. "Вера", вздохнул Эрик, и в его голосе появилось раздражение. "Я сейчас не об этом. Ладно, разговоры потом", подытожил он и повысил голос. "Всё в порядке, ничего страшного. Сейчас всё поправим и совсем разберёмся. Верно, Сеня?" Сини явно слышал Эрика, но не видел его. Он по-прежнему изомлённо таращил глаза и пытался сообразить, кто с ним разговаривает. Он точно не понимал, где находится. Эрик спокойно пошёл ему навстречу. Мы с Вероникой дёрнулись следом, но Эрик протестующе взмахнул рукой. Я остановилась. Вероника сделала ещё шаг и тоже замерла. Эрика нужно было слушаться. Так в нашей коммуне заведено: его слово закон. Без Эрика мы можем и сами что-то предпринять в таких ситуациях. Но если он здесь, то никакой самодеятельности. Хотя я и подчинялась Эрику, внутри меня всё протестовало. Память услужливо подкинула мне забрызганную кровью каморку и кровавые следы в коридоре. Таким я запомнила тот день, когда Вероника, на выходе из кокона, устроила побоище и порвала Эрика. Память моя, зараза, как оказалось, цепкая, прочная и ничем не хочет мне помогать. Когда что-то нужно было просто забыть. Всё хорошо, Сеня, проговорил Эрик, подойдя к парню вплотную и взяв его за локоть. Ты молодец, ты сделал всё правильно. Что уж такого правильного сделал, Сеня, о том история умалчивает. Правильно было бы на выходе из кокона отлежаться, проснувшись неторопливо встать, проверить, твёрдо ли держат ноги и не кружится ли голова. Сообщить о себе дежурному, дать ему измерить давление, а потом, если всё в порядке, Без суеты и нервов отправляться в душевую. И нет в правилах такого, чтобы едва очнувшись от кокона, врываться в жилую комнату, причём мужчине в женскую, ранять там мебель и пугать людей. Эрик тем временем одной рукой по-дружески обнимал Сенью за плечи, а другой, как бы ни взначай, проверял её пульс. Сейчас мы проводим тебя в процедурный кабинет. Я тебя осмотрю, и тогда пойдёшь в душ. Неторопливо, будто сказку рассказывал Эрик. Сам в то же время проверял тонус мышц Сеньи и не сводил глаз с его лица. На лице Сеньи гримасу растерянности сменила другая. Кажется, он наконец понял, что с ним. Видишь, как ты девочек напугал? С мягким укором поссетовал Эрик. Пойдём, не будем мешать им наводить порядок. Да, Семён. Парень протестующе тряхнул головой. Я Арсений. Ох, точно. Виновато воскликнул Эрик. Извини, перепутал. Конечно, Арсений. Хитрец он мой дядя Эрик. Знает, как не напугать Кикимору ещё больше, а наоборот, заставить её сосредоточиться и собрать мозги в кучу. Приобняв Арсения за талию, Эрик повёл к его прочеи комнаты. Я потянулась, чтобы подхватить не твёрдо шагающего парня с другой стороны. Но Эрик резко тряхнул головой. Не надо. Я обернулась к девчонкам и покрутила руками, дескать: "Давайте, живенько, приберитесь тут". Протопав по коридору в самый конец, Эрик завёл Арсения в кабинет. И когда мы с Вероникой вошли следом, он уже укладывал своего подопечного на койку. Я отошла всего на несколько минут. Сказала Вероника Эрику в спину: "Да, конечно", вздохнул он. По всем расчётам ему было ещё рано просыпаться. Вера. Эрик обернулся. Уже никакого раздражения, полное спокойствие. Вера. Я всё понимаю, но когда у тебя под присмотром новичок, все расчёты бесполезны. Если спускаешься в такой момент вниз, надо было позвать кого-то на эти несколько минут. Тебе ли этого не знать? Ну как же так? Вероника сжала губы, в глазах её мелькнули слёзы. Извини, я виновата. Эрик кочнул головой, шагнул к ней и быстро, но нежно поцеловал висок. Раньше на службе в дружине Эрик не стал бы нежничать на рабочем месте, но сейчас он мог позволить себе утешить жену. Я уверен, ты будешь внимательней в особых случаях. Не плачь, пожалуйста, тихо сказал он Веронике и повернулся ко мне. Поможешь? Без проблем. Я подошла к Арсению, укрепила тонометр, включила. Тонометры у нас специальные, такие же, как были в распоряжении дружины. Эрик долго колебался, стоит ли напрягать наших спонсоров, но всё-таки решил заказать лучшее. У Кикимары нужно куда больше параметров отслеживать, чем у обычных гипертоников. Что там? спросил Эрик, вынимая из шкафчика катетеры и пластыри. Да вроде норма. Посмотри сам. Я пропустила его к пациенту. Где Корошув? Буркнул Эрик, не сводя глаз с индикатора тонометра. С парнями в волейбол играет. Позвать? Да ладно, не стоит. Тут больше нужна сноровка, чем грубая сила. Меланхолично отозвался Эрик, потом оглянулся на Веронику. Ты иди, Вера, успокой девчонок. Здесь всё не так страшно. Мы с Ладой справимся. Вероника кивнула и вышла из каморки. Что делать-то? Уточнила я в ожидании команды. Эрик ещё несколько секунд подумал и объявил: "Я делаю измерения и корректирую составы для инъекций. Ты внимательно слушаешь, что я говорю, и смешиваешь препараты быстро и точно. О да, для такой работы грубая сила точно ни к чему. Основровки мне должно хватить". Я открыла электронный замок на огромном, во всю стену холодильнике. Его нала контейнер со стандартным аварийным набором медикаментов. Эрик молча наблюдал, как я проверяю, во всех ли бутылочках достаточно содержимого, и раскладываю на столе пулемётные ленты шприцев. "Готово?" уточнил Эрик, когда я закончила. "Готово. Поехали." Эрик поставил пациенту катетеры: один для инъекций, второй, чтобы смачивать индикаторные полоски. Парень уже почти отошёл от встряски и держался неплохо. Только иногда глаза его сначала мутнели, потом вспыхивали безумным огнём. Это заставляло меня каждый раз напрягаться, но раз Эрик оставался невозмутимо спокойным, я тоже старалась не дёргаться. Эрик был единственным здоровым в нашей коммуне. Все остальные 10 парней и 8 девушек, включая меня, Макса и Веронику, были кикиморами. Иногда мне казалось, что здоровые это как раз мы, а измотанный Эрик с его вечным недосыпом, нервами, заботами и тревогами, как раз тот самый больной, о котором мы все должны были заботиться. Но нет, Он как-то справлялся и с нами, и с собой, успевал каждому помочь, успокоить, предотвратить. Те из нашей камоны, кто знал Эрика ещё по его работе в питерской дружине, прекрасно знали его тамошнее прозвище Айболид. Но здесь он получил новое Папа Эрик. Странное прозвище для человека немного за 30, особенно если учесть, что двое из нашей камоны были даже старше. Но в конце концов не в возрасте дело, а в сути. Не было у нас никого надёжнее и добрее, чем Эрик Малер. Поэтому папа так папа. Эрик не врач. Поэтому даже огромный опыт работы в Питерской надзорной дружине не дал бы ему права официально практиковать и помогать кикиморам. Обходное решение нашлось. Уединённая комната для свободного проживания. Перестроенный старый барак на опушке леса, необходимый набор оборудования, стандартные и редкие медикаменты только для внутреннего употребления. Осенью мы закончили стройку и оснащение, и через соцсети пригласили всех желающих. И всё случилось весьма предсказуемо. Сначала желающие не спешили. Слишком долгой была процедура перевода из под обычного надзора в коммуну. Но сейчас, когда все свободные места заполнились, нас принялись одолевать заявками. Эрик всех кикимармира взял бы под своё крыло, но на расширение у нас просто не было денег. Арсений был нашим последним приобретением. Его привели к нам сразу же после решения комиссии, присвоившей ему третью группу. Никого с более серьёзным статусом мы не имеем права принимать. Только группу наследственного риска и третью. Исключение Никита Корошев, официально имеющий вторую группу, но у него есть справка есть, что ему можно. Не просто справка, судебное решение. Правда о Никите мало кому известна. Всего несколько человек в курсе, что он чёрная кикимора. И уж совсем никто, кроме меня, Эрики и Вероники не знает, что Никита футляр для личности Макса Серова. Для моего Макса, которого у меня отняли, а потом от царских щедрот вернули в чужом теле. Ну, это уже пройденный этап. Что до Арсения, то он оказался сущим ягнёнком, серьёзный, стеснительный, очень дисциплинированный. Но, к сожалению, и такие няшки не застрахованы от проблем, свойственных кикиморам. Арсений стал кикимарой всего несколько месяцев назад. Ему всё ещё было очень трудно привыкнуть к своему новому статусу. Он боялся всего, а пуще прочего, боялся причинить кому-нибудь вред. Ну а что тут скажешь, правильно? В общем-то, что боялся. Кикимары существа опасные. Могут долго-долго даже неделями не спать, а потом проваливаться в глубокий сон, кокон. Иногда сам кокон, а иногда наоборот, невозможность вовремя уснуть заканчивается большой кровью. Арсений не вносил даже мысли о том, чтобы стать причиной большой крови. Да и малое его тоже пугало. Неудивительно, что на этом фоне случилось то, что произошло сегодня. На выходе из кокона мозг бедняги Арсения не захотел выпускать его из пограничного состояния. И теперь с парнем придётся немного повозиться. Чем Эрик сейчас и занимался? Он приоткрывал катетер, мочил в крови полоску, вставлял в прибор, переключал режимы, смотрел показания называл мне препараты и количество для смешивания. Я готовила шприц, подавала Эрик, он вводил, а затем снова контролировал показатели крови. Гипоновый. Ещё раз. Казалось, время остановилось. Ну, вот и порядок. Наконец произнёс Эрик: "Можно расслабиться. Арсений, ты молодец. Теперь вообще всё в норме. Думаю, наша помощь больше не понадобится. Просто полежи полчаса, а лучше подольше". Я Глаза Арсения к концу процедуры стали уже совершенно ясными. Но теперь он казался на смерть перепуганным. Ребята, я ничего не натворил, никого не задел. Ты не всё помнишь? уточнил Эрик. Местами ничего не помню, кивнул Арсений. Девчонок ты здорово напугал, когда к ним валился. Но все целы, не переживай. Небольшой сбой на выходе это иногда бывает. Дезориентация, провалы в памяти, тревожность. Ага, СРФ. угрюмо добавил Арсений. Такое, что всех до кого дотянешься, в клочกี рвёшь. И такое бывает, спокойно заметил Эрик. Но это срыв, а у тебя сбой. Как в былые времена говорили, на нервной почве. В первую очередь из-за того, что ты слишком много знаешь, как оно бывает. Не накручивай себя. Угу, мрачно мыкнул Арсений. Эрик подавил вдох и не меняя интонации спросил лениво: Ну, раз ты такой эрудированный, всю теорию выучил, скажи тогда, У Кикимары какая главная причина срывов на выходе из кокона? Арсений, похоже, решил больше не выпендриваться, поэтому хлопая глазами, ждал, что Эрик скажет дальше. Главная причина взрывной реакции на выходе из кокона, да и не только на выходе, иногда и на входе случается, продолжил Эрик. Нарушение естественной цикличности и индивидуальных биоритмов Кикимары. Проще говоря, когда тебе не дают спокойно жить в том режиме коконов, который требуется твоему организму. Рано или поздно организм взбунтуется. А у нас тут каждый свободно входит в свой естественный ритм. И угроза срывов минимальна, больше скажу. Кому на открылось с октября, то есть мы тут седьмой месяц уже. Не было у нас срывов ни одного. И если вдруг случится, то это будешь не ты. Почему не я? С надеждой спросил Арсений. Ты новичок, твои ритмы ещё не устоялись, это минус. Но никто ещё не успел тебе их поломать, а это большой плюс. Так что успокойся, от тебя проблем будет меньше всего. Точно. Точно, уверенно кивнул Эрик. А вот я что-то умотался совсем. Пойду прилягу на часок. А Лада пока с катетерами разберётся и витаминов тебе вколит. Весной витамины не лишние. Арсений поёрзал на койке и умиротворённо улыбнулся. Эрик подошёл ко мне. Его рука зависла над раскрытым контейнером с медикаментами. Потом он решительно вынул бутылочку и поставил на стол. Вот это, введи 2 кубика. Я прочла этикетку и раскрыла глаза пошире. Нет, 3 кубика, поправился Эрик, тоже многозначительно вытаращил глаза и с лёгким ныжмом произнёс: Очень хорошие витамины. Как скажешь, ай болит. Я пожала плечами, взяла ещё один шприц и открыла бутылочку. Похоже, Арсению не стоило знать, что это не витамины, а сильное успокоительное.